Глава 22. Не пугай меня так, дружище. Мун хорошо знал гибрида. Мало что могло так встревожить Диму. А глава иных, судя по наблюдению волка, истекал холодным потом от одной только мысли о чем-то. Еще Мун узнал от кота, что Дима отменил встречу с лисами. Очень важную встречу стоит сказать. А глава иных... Никогда ничего не отменял и не переносил. Даже с ранением приходил на собрания. Все, что делало клан иных, сильнее, будто ему придавало сил. Но ради этой девушки он отодвинул все на второй план. И вот это действительно страшило. Док спас Веру при помощи моей крови. Недавно у нее появился запах гибрида. Она стала есть одно мясо. «Много мяса» и спала последний раз 16 часов подряд. Разбудил ее запах лося на костре. Приготовленный гуляш на плите так и не подействовал. Мун в поисках ответа посмотрел на Сергея, а тот задумчиво уставился в пространство. «А что с регенерацией?» «Конечно, не испытывал», — возмутился гибрид. «Нужно попробовать», — убежденно сказал Сергей. «Есть еще кое-что», — нехотя сообщил Дима, понимая, что это может быть важно. «Тень. Вы же знаете этого наемника? Он перешел в наш клан, потому что тоже почувствовал к вере притяжение истинных». «Ничего не понял сейчас», — после некоторого ступора сказал Мун. Док и его вылечил моей кровью. Теперь ты понимаешь мои тревоги? Я не знаю, как кровь повлияла на организм веры, если даже с тенью произошли такие изменения. Нехотя поделился гибрид. У Санни регенерация увеличивается с каждым днем, поделился наблюдением Мун. Он. Хоть она и человек? Да. «Организм меняется, чтобы выдержать ускоренную беременность оборотням», согласился Сергей. «Но мы должны помнить, что их нельзя сравнивать, так как беременность человеком и оборотнем протекает по-разному». «Да, у Веры человеческий ребенок внутри», согласился гибрид. «Но у него, кажется, есть связь со мной. Помнишь, Мон, ты рассказывал про это?» Это когда ты убежал? Помню. Оставил меня одного пить с луной. И хорошо, потому что я еле успел. Тут такая заварушка началась. Жених, как ты понял, ретировался. Объявился тень с претензией на истинность. А док кинулся под колеса. А теперь непонятно, что происходит с Верой. Это беспрецедентный случай высказался Сергей. «Позовите сюда девушку, а вы двое выйдете. Я осмотрю ее». «При мне», жестко поправил врача гибрид. «Одной ей может быть спокойней», настоятельно рекомендовал врач Волков. «Вы же не истинный, так что...» А вот это было огромной ошибкой. Мун не успел остановить Диму, Как тот вытряхнул Сергея из-за стола, и плашмя шмякнул на стол, наклонился над ним и миролюбивейшим тоном сказал: Она моя, а я и ее. Третьим в нашем уравнении может быть только ребенок. Понятно? Понял, кивнул Сергей, прикусив свой язык. Он и забыл, с кем имеет дело. Доходчиве. Просто невозможно объяснить. В итоге остались все — и Дмитрий, и Мун. Вера настороженно смотрела на врача волков, но руку на просьбу протянула. Сергей взял тонкий скальпель, а гибрид изменился в лице. Посыл напряженного тела так и фонил. «Только сделай чуть больше, чем надо. Протянешь ноги». Доверие к доктору Стае улетучилось. Дима еле сдерживался, чтобы не спровадить Сергея, и лишь присутствие Муна слегка тормозило. Да и напрасно гибрид все рассказал. Как жаль, что среди оборотней такой дефицит нормальных врачей. Не любили двуликие докторское дело. Что поделать? Какой угодно профессии тянуло, но только не к этой. Между тем скальпель оставил за собой тонкую алую полосу на тыльной стороне ладони и тут же спрятался в докторский чемодан. В комнате стало невероятно тихо. Все с замиранием сердца наблюдали, как тонкий порез побагровел и образовалась тонкая нитка корочки. «У людей так точно не бывает», — Сергей поднял многозначительный взгляд — И снова полез в свой синий чемоданчик. Достал грецкий орех и протянул Вере со словами. «Как раз недавно экспериментировал с женой Муна. Она тоже человеческая девушка. Вот только носит в себе оборотня, из-за чего ее организм стал в разы сильнее. Давайте и мы посмотрим, удастся ли вам раздавить скорлупу». «Прямо руками?» это вряд ли засомневалась Вера, но орех взяла сжала в руках сначала не сильно не халтурьте девушка назидательно заметил сергей и вера сжала со всей силы хруст скорлупы разнесся эхом поразительного удивления получилось девушка смотрела на части ореха в своей ладони Сергей повернулся к Дмитрию и сообщил. «Налицо совсем нечеловеческие способности». «Вижу», — выдавил глава иных. «Это опасно для Веры или для ребенка. Глаза Веры стали напоминать огромные блюдца. «Я превращаюсь в зверя?» Пока Дима и Мун подбирали в уме правильные слова, Сергей быстро справился с паникой необычной пациентки. «Шерстью обрастаете? Лапу грызете. Вера шарашина замотала головой. «Значит, пока не звереете», — вынес свой вердикт Сергей и посмотрел на Дмитрия. «А что касается вашего вопроса о состоянии девушки и малыша, сейчас посмотрим». Врач Волков достал старый добрый градусник, стряхнул и отдал Вере. «Зажмите». «А я пока измерю ваше давление», — с деловым видом сообщил док. А Дима вопросительно посмотрел на Муна с видом, «Как вы вообще его держите?» На что Мун виновато пожал плечами. «Выбор-то невелик. Не всем так везло, как с доком». «Зато у него швы просто идеальные». Тут ногу пришивал одному бедолаге. «Даже тонкого шрама не осталось». Словно оправдываясь за своего врача, шепнул Мун. А другому раздробленную руку по частям собрал. Полное восстановление функций. «Давление пониженное», — недовольно сообщил Сергей. «У меня всегда пониженное. Это норма». Вера успокоила, начавшуюся было у гибрида панику, и Дима выдохнул. «Температура тоже в пределах нормы». Посмотрел на градусник Сергей, повернулся к голове иных и сказал. «По моим наблюдениям, с девушкой все в порядке. Если есть аппарат УЗИ, можем посмотреть малыша. Но я сразу скажу, что могу посчитать количество плодов и их пальцев, длину эмбриона, но не знаю человеческую норму при таком сроке». «УЗИ? Конечно, у нас есть аппарат». И это уже что-то, — обрадовался Дима. — Пойдёмте в кабинет ДОКа. — А теперь дайте презерватив, — рассмотрев аппарат УЗИ, сказал Сергей. — И сами выйдите. Глава иных подавился воздухом возмущения, а потом переспросил. — Что дать? И так угрожающе переспросил, что врач мигом побледнел. — Так презерватив. УЗИ на таком маленьком сроке делается через... И рукой так движение вперед сделал, что стало предельно понятно, через какое именно место все происходит. Теперь настала очередь Димы бледнеть. Мун солидарно присоединился к нему в светлых оттенках лица и осторожно спросил. Но Санни так не смотрели. А потом так же быстро, как побледнел, покраснел, и с рыком спросил, «Или смотрели, а я чего-то не знаю». «Нет-нет», — Сергей понял, что сейчас как минимум останется без своего куцового хвоста, и поспешил объяснить. Плот развивался быстрее, поэтому это не понадобилось». «По-другому никак?» «Так мы ничего не увидим из-за брюшной стенки», — развел руками Сергей, даже не смотря в сторону Веры. А девушка, между тем, не понимала, в чем проблема, и заметила. «Я знаю, что это нормально на ранних сроках. Даже по-женски смотрят именно так. Я не против». Лицо гибрида исказило от ужаса. Он смотрел на Веру так, словно ее пытали раньше. «Зато я против. Нет». Замотал головой иной, судя по взгляду на кушетку, представив все в красках. «Я так не смогу». «А тебе ничего и не надо делать», — пожала плечами Вера, показав поразительную собранность, когда дело касалось ребенка. «Только вам двоим выйти, а дальше мы с доктором сами». «Сами?» — с трудом проглотила слова девушки-гибрид, говоря про себя, что Вера не хочет Сергея. «Нет, она просто хочет проверить состояние малыша». «Но ревность!» Эта чертова жгучая ревность кислотой разъедала мозг. Даже он еще не... А этот волчий доктор? Нет. Дима представил метающегося себя за дверью во время процесса УЗИ, и ему уже поплохело. Он не даст никаких гарантий, что не снесет дверь или не покрушит стены. Нет. В руках Сергея будет предмет, которым он будет веру, «Нет!» «Дмитрий, это обычная практика!» Мун молчал. Мун понимал. Мун сопереживал. «Нет!» — отрезал гибрид. И тут Вера заортачилась. «Это мой ребенок. С организмом непонятно, что происходит, и я хочу знать, все ли в порядке с малышом». «Черт возьми, с ним все в порядке!» — рыкнул Дима. «Я чувствую его!» «Сказать, сколько ударов в минуту издает его сердце!» Получилось очень экспрессивно и громко, но гибрида чуть ли не колотило. Вера пешила от такой реакции, от слов Димы и растерянно посмотрела на Муна. Тот пожал плечами и тихо сообщил. «Я бы тоже не дал. Но там дело касалось твоей жены». А мы с Димой никто друг другу, — ляпнула Вера. Он не мой муж. Гибрид почувствовал, будто ему девятихвостовой плеткой ударили под коленки, так что зашатался мир. Силой невероятной воли вернув его на место, плотно сжав челюсти, Дима сказал: « Я могу это исправить прямо сейчас.